Эпилог Владислав Золотов. Целую Лёшку, подбрасываю в воздухе, и пацан мой звонко смеется. Па, я гол забил! Молодец, сына! Отвечаю, крепко прижав к себе парнишку и ставлю на землю. Чемпион растет! Слышишь голос своего тестя и киваю. Тренер сегодня хвалил. Отец Леры расплывается в улыбке. И я также радуюсь успехам сынишки, который чую вырастет трудным пацаном. Харakter вижу и он, он сильно смахивает на мой, а это значит, что парень еще даст жару. Пап, мне уроки пора делать, так что до ветера. Важно выговаривает сын, и я улыбаюсь. За не то это у меня, а то. Возвращаюсь к делам. Сегодня взял вроде отгул, а дела не заканчиваются. Соколовский подъезжает с проблемами на верфи. И плавно решив проблемы, мы переходим в кабинет, и как-то само в бокале появляется поила. Но、ну、что, брат? Никогда не думал, что ты так размякнешь. Соколовский кривит губы и смотрит на меня чуть прищурившись. Нечто человеческое мне не чуждо, Глеб. Отвечаю, делая глоток из бокала и внимательно рассматриваю хмурое лицо давнего приятеля, подмечаю, что несмотря на привычный самоконтроль. На лице Глеба читается взволнованность. Прикладываюсь к багряной жидкости в своем бокале. Чего такой хмурый, Соколовский? Есть повод. Отвечает вроде и от ответа все же прямого уходит. В бизнесе напряг? Качает головой отрицательно и тоже пьет. А я бровь в удивлении приподнимаю. Обычно Глеб воздерживается от того, чтобы надраться. Он вообще трезвенник с недавних пор. А тут уже который бокал пропускает. Соколовский, что у тебя стреслось? Но тебе лица нет. Ничего такого, что решить мне не под силу. Вновь ответ и вновь бокал опустошает. Причиной всему она? Спрашиваю и понимаю, что попал в точку. Глеба старые демоны не отпускают. Жену он сильно любил, но история со слагательных не знает, как говорится. Разберусь, Влад. Я во всем разберусь, отвечает, чуть растягивая слова. И я понимаю, что Соколовский и вправду разрулит. Ну а сам ты как, А влад на иголках? Отвечаю и вновь смотрю на часы. Не выдерживаю и все-таки еду в больницу, где Лера лежит на сохранении. Охрана едва поспевает за мной. В принципе, по заверениям врача ничего страшного и срок родов уже скоро. Но все равно у меня душа не на месте. Будто чувствую что-то в груди печет, и я влетаю в клинику, чтобы сразу у входа меня встретил врач. Что с моей женой? Спрашиваю, позабыв о приветствии. Волком рычу, готовы мрвать всех. Не успокоил меня алкоголь, эта гадость вообще на меня не действует. Владислав Олегович, мои поздравления. Все хорошо, у вас дочка родилась. Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Их вот прямо сейчас переводят в палату. Мы даже не успели вам позвонить. Роды были стремительные. Торможу и смотрю на врача во все глаза. Немного тупею. Так вы же говорили, что пацан. Отупело, отвечаю. Ну что поделать. Узи иногда даёт свои погрешности. Разводит руками врач и я его отодвигаю. Иду в палату Леры. Меня несёт к ней, как магнитом. И кажется, что если передо мной стена возникнет, я её двину. только чтобы увидеть любимую. Вот так вот. Лера постепенно заняла все пространство в моем сердце. Первая леди страны. Она возглавила благотворительные фонды, о которых я говорил. И моя леди. Она оказывается железная, хваткая, сильная. Благодаря ей многое меняется и многое делается. Я открываю дверь палаты и к каминею. Вижу свою жену. а на её руках малюсенький свёрток. Меня молнией поражает, размазывает, и я тихонечко крадусь в палату, чтобы не потревожить их покой. Малышка лежит на голой груди моей жены и смачно кормится, а я... я наблюдаю за этим. Вижу маленькое личико и розовую шапочку, а сердце наполняется теплом, любовью и счастьем. Подхожу и целую Леру в макушку. Смотрю на нашу дочку — и сердце пропускает удар. Привет, любимые. Выдыхаю едва слышно, и моя уставшая Лера улыбается тепло, даря мне лучи своих эмоций, которые греют подобно солнышку. Привет, любимый. Упираюсь головой в плечо Леры, обнимаю своих девочек и понимаю, что в моем сердце живут чувства. Всегда они там были. Просто нужно было время, чтобы я сам осознал, что умею любить. И на свете есть несколько человек, которые стоят всего. Это моя Лера, Лёшка и наша дочка. Как ты её хочешь назвать? Спрашиваю жену, так как мы перебрали все мужские имена, а вот о женских даже не думали. Лера заглядывает в мои глаза и прикусывает губу, а я смотрю на свою девочку, приподнимаю брови, ощущая, что сказать хочет что-то и будто трусит. Что, милая? Я хочу назвать дочку Соней, так звали мою маму. Улыбаюсь, целую Леру в висок. Прекрасное имя София, в честь прекрасной женщины, которая родила такое чудо, как ты родная. Лера улыбается, и на ее глазах выступают слезы. Она смотрит на меня с такой нежностью и беззащитностью, что у меня сердце щемит, и я хочу обнять своих девочек изо всех сил, но, конечно, не позволяю себе такого. Вместо этого спрашиваю свою жену: что, малышка, почему так смотришь? Просто я никогда не думала, что ты можешь быть таким, каким? таким? Спрашиваю, растянув губы в улыбке, а моя Лера вдруг беззвучно плакать начинает и сквозь слезы улыбается, когда проникает к моим губам и шепчет едва слышно: любящим, Влод, любящим. И это? Действительно так. Благодаря Лере я начал чувствовать, а теперь у меня появилась еще одна трепетная девочка, которая заставит меня прочувствовать всю палитру эмоций.